ЛАРИСА ЛЬВОВА ТАЙНА ГОЛУБИНОГО ПРУДА Николай Андреевич ехал в Тарантасе почти третьи сутки. Ветер рвал кожаные полотнища и жутко хлопал ими, усиливая дорожную болезнь, качку с нещадной головной болью. Под кожух залетали редкие дождевые капли. Воняло сеном, лошадью, промокшим армяком кучера. Мысли Николая все возвращались к Пердимоноклю, который ему и братьям устроила дрожайшая матушка Ирина Радовладовна. Недавно волею Божию скончался батюшка. Покойничек при жизни был настырен и своенравен, поэтому завещания не оставил. Хозяйкой имени, недвижимости, ценных бумаг и имущества стала матушка, которая вдруг из домоседки превратилась в светскую львицу. Вокруг богатой вдовушки, как пчелиный рой вокруг матки, образовалась толпа поклонников. Родовой каменный дом мигом стал подобием вертепа, с бесконечными приемами, суаре и балами. Братья хотели по деловому побеседовать с родительницей, но она опередила их. Сообщила, что собирается в скорейшем времени найти нового супруга и отбыть с ним в Италию, ибо российский климат не способствует ее здоровью. А сынкам предложила выделенные из общего имущества имениться, чтобы они более претензий к наследству не имели. Все, что касается, пойдет на укрепление матушкиного здоровья и спокойную старость с новым супругом где-нибудь в живописной провинции Калабрии. Вспоминая этот разговор, Николай скрипел зубами. Ему, выбравшему стезю художника, ставшему студентом Императорской Академии Художеств, матушка выделила самую захудалую часть – имение в Судогодском уезде Владимирской губернии. Его в свое время батюшка выиграл в карты у помещика. Сделку только-только успели оформить, как бедолага помещик куда-то пропал. Даже не явился на регистрацию в юстиц-коллегию. Впрочем, там все обошлось и без него. Доход смения был невелик. Контроль за управляющими, которые менялись, как весенняя погода, из-за дальности расстояния практически отсутствовал. И вот Николай Андреевич ехал в свою долгуновку новым хозяинам, А за ним тащились безбожно отставшие три телеги с имуществом, ибо матушка выставила городской дом на продажу. Он откинул кожух тарантаса. И посмотрел вокруг. Было темно, как поздним вечером, потому что небо застилали плотные кучевые тучи, грозившие разразиться ливнем. Впереди кривились крыши какой-то деревушки, оба дороги щетинились всходами поля. Тож Мигунова сейчас будет! сказал обернувшись кучер. Сельцо махонькое, но с трактиром, а при нем постоялый двор. «Для кого постоялый двор в такой глуши?» Сквозь зубы произнес Николай просто так, даже не желая вступать в разговор. «А не скажите!» Оживленно ответил кучер, соскучившийся по разговорам за время дороги с молчаливым хозяином. «Недалече от Мигунова строится пищебумажный завод купца Толоконникова. Народу много ездит». Заслышав топот лошади, Из трактира выбежал половой с нечистым полотенцем через руку. Отвесил за трещину мальчишки, чтобы он наметал соломы в лужу перед дверями. Негоже барину обувь мочить. Тесное помещение с низким потолком было разделено на две половины. Из одной неслись крики уже набравшихся беленькой мужиков, во второй сидел один громадный купчина за чисто накрытым обедом. Николай поздоровался с ним и устроился за другим столом, опасаясь, что здоровяк заведет нескончаемые дорожные речи. Половой быстро принес заказ, но Николай недовольно повел носом. Уха показалась разогретой, а не только что с раскипу. Заяц слишком зажарен, закуска заветрена. Выпить в дороге – богоугодное дело. Но Николай попросил только смоленской настойки. Однако горькая, на таволге и березовых бруньках выпивка пробудила аппетит, и вскоре Николай увлеченно захрустел мясной корочкой, все более благожелательно поглядывая на купца. А у того уже глаза затуманились кровавыми прожилками, и шея стала багровой. Хорош ли заяц-то? Раньше здесь дичину знатно готовили, спросил он. Суховат. Откликнулся Николай. Так и завязалась беседа с появлением штофа водки, пирога с почками и сдвинутыми столами. Купчина назвался Митрофаном Ильичем. Собрался он до Толоконникова для переговоров по доставке свинцовой руды. Узнав, что Николай новый хозяин долгуновки, сердечно его поздравил. «Именится хорошее, добротное, если лесом торговать, а золотишься. Николай, хотя уже изрядно пьяный, своего удивления не показал. Батюшка с матушкой все обсуждали, что хорошо бы от неприбыльной долгуновки избавиться. Тем более она может запросто оказаться нечистой, проклятой. Прежний-то хозяин пропал. То ли скрылся куда, то ли порешили его. А может, не приведи, Господь наложил на себя руки... А тут еще Митрофан Ильич добавил тревоги. «Сказывают, что это место колдовское. Владеть им может только кровник первого поселенца, государем Петром для освоения края направленного. Видать, ваш родовой таковой был». Николай снова смолчал, что имение не наследное а в карты выигранные. Вскоре пришел народный хозяин, половой и двое служек, подхватили подмышки со трапезников, уже не стоявших на ногах, и повели почивать в отведенные им комнаты, которые оказались рядом. Только было Николай растянулся на постели, пахшей суровым полотном, прокипяченным сощёлоком, как к нему ввалился неугомонный купчина». Он принес штофик зеленой настойки, доставленной прямо из самой Франции, сказал, что это подарок для Толоконникова. Но тот перетопчется и предложил сию же минуту опробовать французское пойло. Николай отказался по причине позыва в кровоте, а Митрофан свернул сургучную головку, выковырил пробку и вылил в устрашающую глотку чуть ли не половину, повращал выпученными глазами. Ойла оказалась забористым, и Купчина завалился на постель Николая. Сдвинуть его было никак нельзя, Николаю не удалось спьяну даже переложить руку или ногу здоровика, не то чтобы поднять его и вытолкать вон. Пришлось новому владельцу долгуновки отправиться почивать в комнату Митрофана Ильича. Всю ночь ему снились какие-то странные звуки, скрипы, виск цепей, хлопанье. Пробуждение оказалось еще гажесна. Голова болела так, что трудно было поднять веки. Глотку склеил сушняк, руки тряслись, а тело казалось чужим. Да еще за окном верещала какая-то баба. Матерно наругался хозяин, раздавал звонки из-за трещины. Наконец послышался конский топот, и жуткая какофония стихла. Зато началась беготня по коридору. Вошел половой с графинчиком белой и огромным кувшином с капустным рассолом. Николай с трудом поймал его бегающий взгляд и еле вымолвил тяжело ворочающимся языком: "Что за шум? Так этос! Митрофан Ильич. Богу душу отдались". Николай не без усилий изобразил скорбь и удивление потому что ему было так плохо, что хоть самому ложись и помирай. — С чего бы? То есть какова причина безвременного ухода? — Не могу знать. За становым приставом и урядником послались, завтра здесь будут, а врач и выборный староста Смигунова уже прибылись, — ответил половой, пятясь к двери. Николай принял на грудь беленькой, запил рассолом, И почувствовал, что оживает. Так-так, допился купчина. Хоть и здоров был, как племенной бык, а все французское пояло ядовитого зеленого цвета, как крапива. И вдруг в прояснившейся голове молнией мелькнула мысль. Запанки! Даренные матушкой на 18 лет запонки с крупными желтыми бриллиантами. Он же их сразу снял и сунул под подушку, потому что лень было доставать на СССР. Тело в раз налилось силами. Николай от души нахлебался рассола и отправился в свою бывшую комнату. Коридор слегка покачивался, но это ерунда, главное, дверь открыта. На постели распласталось гигантское тело, усопшего в совершенно мокром исподнем. Остальная одежда и сапоги кучей лежали рядом. В комнате толклись трактирщик, мужик в плисовых штанах и коцовейке. Должно быть староста. И невысокий, сухонький гражданин в ветховатом, но приличном костюме. Врач. И как же скоро он объявился, словно по заказу. Эскулаб приподнял веки покойного. Пощупал пульс. Для формы приложил к бочкообразной груди трубку. Послушал и заявил «Сердечный приступ после застольных излишеств». И тут Николая что-то проняло до глубины души. Вот вчера сидели, с приятностью беседовали, были полны планов, а сейчас его сотрапезник лежит мертвым, да еще и в таком виде. А этот врачишка говорит ересь. Какой приступ, если Митрофан мокр до последней нитки, К тому же батюшка Андрей Анатольевич скончался как раз от сердечного приступа во время карточной игры, и Николай прекрасно помнил неживую бледность и пенистую слюну изо рта, ибо первым подхватил отца. А Митрофан — типичный синий утопленник с черными губами и ногтями, вздутой грудью, что означало присутствие воды в его легких. Так что пойти на пруд, как говорил трактирщик, окунуться прямо в одежде и вернуться на постоялый двор, бедняга Митрофан никак не мог. Он бы просто остался на дне пруда. Врет врач, и все согласно кивают. Кроме того, в Италии Николай практиковался в рисунках тел в анатомическом театре, и отличие синих утопленников от белых прекрасно знал. Трактирщик сделал знак всем покинуть комнату и пойти в заведение, откушать и помянуть новоприставленного. Николай грубовато отклонил приглашение, тем более, что представлял перспективу дожидаться местное полицейское начальство. Как никак, он последний свидетель, кто общался спокойным. Можно было, конечно, нагло уехать, пусть бы потом полиция сама пожаловала к нему. Но запонки, С крупными желтыми бриллиантами. Целое состояние. Их нужно непременно найти. Николай дождался, пока постоялый двор опустеет. И все соберутся в трактире. По памяти сделал карандашный набросок кровати и тела несчастного купца. Потом стал красться в комнату. Страх шевельнул волосы на затылке и висках. Николаю представилось, что покойный. Встал или принял другое положение в постели, потянулся к нему вспухшими руками и сказал, плеще изо рта водой, «Потонул я зазря вместо тебя». Но ужас прошел только от одной мысли, что я малопокойных видывал. И все же Николай осторожно открыл дверь. В комнате... Воня латиной и начавшими выходить из чрева покойного газами, Николай просунул руку под пышную подушку и быстро нашарил первую запонку. Случайно глянул на все еще мокрый прядь волос и еле сдержал рвотный позыв. Они были вымазаны зеленоватой слизью с резким запахом рыбы. Вторая запонка исчезла. Николай принялся осматривать пол и обнаружил, что кровать стояла на отдельных половицах, положенных поперек других. В них торчали утопленные в дерево полукружья. Он потянул одно вверх, но только сломал ноготь. Тогда он взял столовый нож, просунул его ручку под полукружье и силой рванул вверх. Раздался щелчок. Наружу выскочило толстое металлическое кольцо — Николай наступил на него и снова погрузил в половицу. Таких полукружий оказалось ровно четыре. По одному на каждый угол кровати. Мелькнула мысль. А ведь если кольцам прикрепить цепи, то кровать запросто можно поднять или опустить вниз. «Значит, вот какой звук снился ему прошлой ночью!» Он чуть ли не по пояс залез под кровать, пытаясь разглядеть запонку. На миг, коснувшись щекой пыльного пола, услышал еле ощутимый шум. Где-то далеко внизу несся поток воды. Даже сквозь щели половиц пробивался запах сырости. Николай уселся возле кровати. Так вот оно что. Митрофана спустили в подвал или трубу с водой, и притопили. — Вот только зачем? Любимец губернатора, друг и будущий компаньон Толоконникова, купец второй гильдии, а если… если утопить хотели его… Николая? Он подскочил и еще энергичнее стал обыскивать постель. Запанка закатилась под плечо утопленника. Николай налил из кувшина в тазик воды, вымыл руки. Неприятная слизь с исподнего покойника так и не перестала склеивать пальцы. Он похватал свои вещи, позвал из конюшни кучера и мужиков, которые были приставлены к телегам, прошел в трактир и насильно всучил хозяину пачку купюр, не слушая его возражений. «Прочь отсюда, из пристанища разбойников!» С каждой минутой крепла мысль, что жертвой должен был стать он, а не Митрофан. Николай даже не знал фамилию бывшего владельца имения. Просто забыл поинтересоваться. В бумагах записано. И ладно. Но у него могли быть сыновья, какая-то родня. Убийством они бы ничего не добились. Право на имение вернулось бы матушке. Зато свершилась бы месть. Красивейшие места с холмами, поросшими корабельным лесом. Рукава рек в сочной осоке, солнце и ветер понемногу разогнали мрачные мысли и утихомирили тревогу. Происшествие стало казаться лишь байкой на тему дорожных грабежей, о которой потом можно будет рассказать друзьям. А о работе полиции, с которой еще предстоит столкнуться, можно при случае доложить, кому нужно. «А вот и долгуновка!» Весело крикнул кучер и шибче стеганул лошадей. Николай довольно оглядывал высоченные леса, почти не замусоренные валежником, по одну сторону дороги, а по другую — речку или широкий ручей в каменистом русле, а далее играющие разными оттенками изумрудов поля, и жалел, что он не пейзажист. Навстречу по кольям подпрыгивала двуколка — который правил некто в парусиновом летнем пальто и шляпе. Кучер затормозил, незнакомец вышел из двуколки и направился к Тарантасу, прижав снятую шляпу к груди. Он поклонился Николаю и представился. Управляющий долгуновки Матвей Трегубенко решил вот самолично встретиться, припроводить с барина в господский дом. Николая, который был хоть не особо талантливым, но художником с наметанным взглядом поразило сходство Тригубенко с врачом, который осматривал утопленника. Тот же длинный костистый нос, под которым разве что не хватало рыжих усов, небольшие близко поставленные глаза, лысая голова вместо соломенного цвета волос. Вот только голос оказался низковатым и менее гнусавым. Размахивая шляпой. Тригубенко бурно восхитился встречей, сообщил, что загонял дворню с приемом нового хозяина, и предложил свернуть на господскую дорогу, которая приведет к дому прямо через аллею знаменитых долгуновских лип, которые сейчас в цвету. Николай он весьма расположил к себе такой сердечностью, но смерть несчастного купца заставила быть настороже. Сходство Тригубенко с врачом придало подозрительность и желание противоречить. «А это дорога к селу?» – спросил он. Тригубенко кивнул головой и добавил, что она весьма пыльная, более долгая, интересу смотреть на хозяйство людишек никакого нет, то ли дело господское через березовую рощу, вдоль реки и через Липовую аллею. Слово «река» заставило Николая заупрямиться. Ехать он пожелал непременно через село. Тригубенко расстроился чуть ли не до слез, но подчинился и сказал, что поедет впереди. Вскочил в двуколку и погнал пегую лошадь рысью. «Ты не торопись!» – велел Николай кучеру. Тарантас въехал в село с довольно добротными избами. Оно казалось вымершим. Почему-то никто не пожелал посмотреть, как барин въезжает в имение – Однако возле одного из домов собиралась толпа и слышались крики. Когда Тарантас поравнялся с ним, Николай увидел странную картину. В широко распахнутые ворота мужики вводили скотину. Двух бычков, овец и коз. Двое тянули обвязанную веревками свинью, которая верещала так, что закладывала уши. Посреди двора стоял небольшой сосновый гроб, в котором лежала девчонка лет 12. В головах гроба сидели красномордый мужик и старики. Возле их ног были навалены мешки, лежала связанная за лапы птица. Несколько женщин удерживали бьющуюся от горя простоволосую молотку и зажимали ей рот. Кто-то увидел барина и сразу стянул шляп, поклонился, кто-то в суматохе не заметил а Николай, в совершенном шоке от странных похорон, вышел из тарантаса, сразу же уляпав обувь в навозе и грязи. Молодка укусила чью-то руку и обрела возможность пронзительно заголосить. «Не наш черед кормить! Не наш!» «Обещали чужого отдать! Доченька моя единая! Вставай, голубка! Не наш черед!» Николай подумал, что все происходящее – какой-то дурной сон. Вместо цветов, знаков скорби – мука или зерно, скотина, птица. Вместо выражения горя – какие-то дурацкие вопли о кормлении. Его взгляд художника скользнул по лицу покойницы и отметил здоровый цвет кожи. Девчонка явно казалась только... Притворяющийся умершей. И почему нет батюшки? Мигуновский приход-то совсем близко, если тут нет своего. В следующий миг Николай чуть с ног не свалился. На Но аккуратный нос умершей, без следа покойничьего закостенения, усилась муха. Девчонка оттопырила нижнюю губу и сдула насекомое. В этот момент Николай взял за плечо тригубинка и потянулся со двора, подсадил в тарантас и сам уселся рядом. «Что тут происходит?», — только и сумел вымолвить Николай. «Не обращайте внимания, Николай Андреевич. До сих пор языческие обряды у людишек. Так-то народ здоров, трудолюбив и старателен, мор или болезни стороной обходят, пьянства практически нет. Смертоубийства и кражи миновали, но вот болезнь в головах, старые традиции никак не искоренить. Внушительно объяснил управляющий и стал похлопывать Николая по руке. Но я сам видел, что ребенок в гробу жив, воскликнул Николай и стряхнул холодную липкую ладонь управляющего со своей руки. Не может такого быть, твердо возразил Тригубенко. Третьего дня во враги шею сломала. «Я сам видел!» Рявкнул Николай и замолчал. Его потряхивало от негодования. Управляющий спокойно принялся его увещевать. «Николай Андреевич, вы же в пути, наверное, не раз изволили откушать горячительных напитков. Возможно, лишко, возможно, дорога не только приятные сюрпризы преподнесла, возможно... «Заботы бывшие и будущие лишили вас равновесия душевного. Показаться все что угодно может, особенно, если людишки устроили такой балаган, какой вы сейчас наблюдали». Николай не принял его слов во внимание, но успокоился. «Он со всем этим разберется, и прежде всего с управляющим». Липовая аллея, прием дворни с поклонами в пояс и хлебом с солью, старый, но добротный дом Николаю понравились. Декора, конечно, никакого, мебель хоть сейчас во дворе жги, но чистота необыкновенная. Вот прибудут телеги с утварью, отвоеванной у маменьки Ирины Родовладовны, можно будет устроить вполне неплохой быт. В своей спальне... Николай прежде всего осмотрел кровать под балдахином из желтой от старости кисии. Половицы, хвала создателю, лежали ровно, без всяких поперечных, как в трактире. Николай принялся разбирать два саквояжа с личными вещами. Вытащил свой рисунок, сделанный в трактире, долго держал в руках, потом положил на стол. И вот же казус. Обнаружил в одном саквояже тофик изысканной заграничной формы с зеленым содержимым. Он даже вспомнил название напитка – абсент. И россказни об убойной крепости, а также опасности сойти с ума от него. В России он доставлялся лет десять, своего производства не было. От обеда Николай отказался. Пригласил к шести пополудни Тригубенко с бумагами по имению и завалился почивать на льняные просто нехорошего качества. Во сне его преследовал звук текущей воды. Он открывал глаза и прислушивался. Однако проклятые воды, сгубившие купца, действительно оказались лишь сном. Николай ничего не понимал в ведении хозяйства, отчетах и итогах, но Тригубенко поразил его внятным рассказом, и предоставленными документами. Стало понятно, почему нет дохода с имения. Оно почти 70 лет назад было трижды заложено в опекунском совете за баснословные суммы. Поэтому взносы и пошлины поглощали почти все деньги, вырученные за торговлю лесом, зерном, льном и овощами. Особенно впечатлили продажи рыбы. «Один наш голубиный пруд сотни пудов в год дает. Гордо сказал Тригубенко: «Такого амура-толстолобика сама нигде не увидите. Щука, карась, безмеры ловятся. На ярмарках зимой к нашим вазам очередь. Летом вяленой рыбкой торгуем». Николай оказался под впечатлением энтузиазма управляющего. «Вот если бы не его сходство с врачом из Мигунова, который как-то очень кстати оказался у трупа купца». Тем не менее, Тригубенко был приглашен к обеду. Он явился со своей рябиновкой и настойчиво предлагал ее барину, нутро которого переворачивалось после вчерашней попойки и печальных событий. — Хорошо, — наконец согласился Николай, у которого уже был план на этот обед. — Я вашей рябиновкой угощусь, а вы моим гостинцем из самой Франции и пододвинул к управляющему заморский штофик, до времени спрятанный за кувшином с брусничной водой. Тригубенко удивился, такой не видали, и со словами «премного благодарен» и «тронут угощением» налил себе полный бокал, в каких подавались настойки. Рябиновка оказалась отличной, в меру сладкой, в меру горькой, У управляющего же после первого глотка потекли слезы из глаз. Он одолел бокал, Еще не приступив к горячему, заснул, уронив голову на стол. «Видимо, трезвенник, к тому же худосочен и слаб», — подумал Николай. Он сделал знак толстой горничной не тревожить Трегубенко и прошествовал во двор к конюшне. «Митяй!» — сказал он кучеру. «Запряги-ка двуколку управляющему да спроси, как проехать к Голубиному пруду». «Кучер!» Который у маленького Николя был дядькой, а после сопровождал барина в двухгодичной поездке в Италии молча кивнул. Вскоре они примчались к живописнейшей группе Черемух, боярышника и плакучих ив. Под ярчайшим солнцем деревья просто источали прелесть и силу матушки природы, наполняли воздух ароматами жизни. Николай сказал: Жди меня здесь, если будет нужно, покричу он стал спускаться к пруду и замер. Если бы мог предположить дальнейшие события, то, наверное, тотчас бы покинул новое имение и постарался забыть о нем, как о страшном сне. Внизу колыхались воды прелестнейшего из когда-либо виденных им прудов, а на песчаной косе с немалым числом крестов Мужики охлопывали лопатами могильный холмик, однако гроб с девчонкой стоял у воды без крышки, женщин не было вовсе. Затем могильщики взяли гроб и опустили его в воду, стали толкать как лодку. Видимо, ребенок что-то сказал или открыл глаза, потому что рыжебородый, красномордый мужик, скорее всего, отец, которого Николай видел во дворе. Потряс над домовиной пальцем, строго грозя. Когда вода дошла мужикам до пояса, они быстро бросились к берегу. Гроб закачался на волне. Николай был рванулся вниз, чтобы доплыть и спасти живое дитя от уготованной ему участи, как из воды высунулись какие-то бледно твари, сверкая на солнце серебром, и утянули домовину под воду. Николай присел на камень, дрожа от ужаса. А мужики спокойно стали разбредаться кто куда. Двое из них чуть не наткнулись на барина, и он услышал их разговор. «А чем матки чужак-то не понравился?» «Так сильно хмельной был, говорят. Она и раньше хмельного жрала за милую душу. Всей раз, видать, не захотела. Аньку-то жалко, не черед на корм пошла». «Ты о себе подумай. О рыбалке, что будет после троицы. Семейный мужик, а все как дитя. Что да почему?» Николай дождался, пока стихнут все звуки, не в силах отвести взгляда, от сверкающей сапфировыми оттенками воды с золотыми солнечными зайчиками на ней. Глянул на свежий холмик на берегу. Захотел встать, но почувствовал... «Что его не держат ноги», – позвал слабым голосом Митяя. Привыкший ко всем барским выкрутасам Митяй бережно поднял Николая, поддерживая подмекитки, помог взобраться наверх. Николай откинулся на спинку двуколки и задумался. Картина вырисовывалась довольно отчетливая. Какая-то тварь, именуемая «маткой», кормилась постояльцами в Мигунова, Митрофан пришелся ей не по вкусу, его подняли наверх, представили утопленникам. Вместо него погиб ребенок, требуется доложить Становому и Уряднику. Они-то из Волости, не из этих чертовых сел, Мигунова и Долгуновка, и должны во всем разобраться. Трегубенко нужно держать на расстоянии, он точно в курсе всего, если не хранитель поганого голубиного пруда и не состоявшийся убийца самого Николая. Во дворе его ждал нарочный от купца Толоконникова, который приглашал отметить троицу, помянуть сердечного друга Митрофана Ильича Пескова. У Николая даже задрожали руки от радости, что хоть какое-то время он не будет видеть стерляжью рожу Тригубенко и всей долгуновки с прудом в придачу. Он велел кучеру закладывать тарантас и нести в него неразобранные вещи. Управляющий уже очнулся и потирал длинными пальцами виски. Николай бросил ему, что он немедленно отъезжает к Толоконникову по важному делу. «Как же так?» Морщись, фальцетом сказал Тригубенко. «Завтра же троица, прежние хозяева всегда были на народных гуляниях». Николай с ненавистью посмотрел ему в лицо, сказал по-итальянски, «Во Ва фанкуле, вай али инферно!» и побежал собираться. К меню Толоконникова он подъехал уже в потемках. Его явно не ждали сегодня, и купцу допустили не сразу. Кроме того, ранее его останавливали дозорные и сторожа. Оно и понятно, строительство завода требовало догляду от любопытствующих посетителей, а попросту варья. Купец-заводчик толоконников появился в халате, в дурном настроении, но узнав, кто такой Николай, протянул ручище и так крепко прижал гостя к широкой груди, что у бедолаги хрустнули кости. «Иван Толоконников, Иванов сын», — назвался он. «Пройдемте в кабинет, там нам накроют милый помин души моего друга». Оба купца были настолько похожи статью, квадратным телосложением и силищей, что показались Николаю братьями. Милый помин оказался заставленными закусками столом на дюжину гостей. Иван Иванович со снисхождением и неким пренебрежением во взгляде темных умных глаз выслушал рассказ Николая о своей деятельности художника-портретиста и желании осесть в имении, которому помешали странные, выходящие из ряда вон события. «А началось все с того, что мой и ваш друг Митрофан Ильич оказался мертвым. приступил к главному Николай, И поведал все до мелочей. От проникновения в комнату, вплоть до странной слизи, которая покрывала покойного. Добавил рассуждения об осмотре врача, об организации убийств постояльцев. «Голова!» С уважением откликнулся на это Иван Иванович. Повествование о странных похоронах купец прервал ругательствами и угрозами напустить на долгуновку жандармов а также привлечь к творящемуся в селе собрание Синода. То, как Николай споил абсентом управляющего и отправился на разведку, Толоконников отметил хохотом и восклицанием. «Ай, молодца!» О странных зеленоватых тварях Иван Иванович слушал, сдвинув брови, и бросая из-под них острый взгляд на Николая. «Да не привиделось мне ничего, все так и было!» выкрикнул тот. «Не кипятись, я тебе верю!» Мрачно ответил купец. «Еще кое-что добавлю, как рассказ закончишь». Не было больше ничего, кроме того, что тригубинка меня задержать хотел, мол, на троицу прежние господа всегда на народные гуляния смотрели, — сказал Николай и, помолчав, добавил. «Мне только не ясно». Водятся чудища только в Голубином пруду или в Мигуновке тоже? Ну, это совсем простой вопрос, над которым и думать не стоит. Ясно, что в Голубином у них гнездовище. А добраться до любого села они могут по подземным ручьям в карстовых и известняковых породах. «Возможно, что где-то даже подземные пещеры есть, заполненные водой. Такой уж наш край, водоносные горизонты повсюду. Уж кому знать так как не мне. Заводики строю. То в одном месте, то в другом проклятая вода из-под земли хлынет. Отводить приходится, а это лишние траты», — откликнулся купец. «Ты вот что послушай». Владели чуть ли не четвертью губернии соснены, столбовые дворяне. При государе Петре I еще дополнительно земли получили, но все прахом пошло. Одни игроки и мод у них в породе. Настоящих хозяев не было. Я вот хоть и дворянин, купить, что он занялся. А те! Осталось у них только долгуновка хорошее сельцо. Словно заговоренные, везде затяжные ливни, тучи с градом, молнии леса палят. А в долгуновке — ведра, когда нужно, дождичек, когда требуется. Да только не впрок, Все равно из долгов не выбираются. Слышал как-то от отца своего, что долг у перед самим сатаной. Батюшка-то дружил со старым хозяином. У нас где-то в галерее есть даже общий портрет пяти владетельных помещиков. А про молодого соснина уже пять лет как ничего не слышно. Ну, даст Господь, разберемся, что там творится. Я завтра на службу в церковь пойду, а ты тут сиди. Пусть никто о тебе не знает. А потом съездим в эту твою долгуновку. Оружие-то у тебя есть? Николай кивнул. И вдруг неожиданно для самого себя спросил. «А можно посмотреть на этот портрет пяти владительных?» Теперь кивнул уже купец. Взял со стола шестирожковый бронзовый подсвечник и махнул Николаю рукой. В конце длинной галереи над бальным залом осветил большой портрет стариков у круглого стола. Николай всмотрелся в изображение старца с седой бородой. И ахнул. «Тригубенко!» На следующий день к вечеру Иван Иванович приказал заложить карету. В Тарантасе отправились трое его верных ребят. В их мешках угадывались ружья. Николай все порывался тотчас по приезде в Долгуновку стреляться с обманщиком и преступником Тригубенко сняным, который покушался на его жизнь, но купец в который раз пытался его наставить на путь истинный. «Ты пойми, Николай Андреевич», Что все дело, не в сне не? Наш враг — это неведомые твари. Это их мы должны устранить, ибо не божьи они создания, а сатанинские. Сумасшедшего мы повяжем и сдадим уряднику. Пусть ответит за погубленного моего друга Матвея Ильича, покушение на тебя и за безбожный порядок в имении». «Да как мы их из пруда-то выманим, Они лодки перевернут, тут нам и конец!» «Эх, молода Зелена, по Италиям ездят, а обычаев своего народа не знают, сегодня народ будет хороводы на берегу водить, песни петь, а потом оставит на ночь чугунок медового отвара с травами для мифических существ, которых называют русалками, слышал про таких?» Или у вас живописцев все больше про наят и дряд. Люди верят, что они за угощение будут милостивы к рыбакам, купальщикам и всем, кто по лесам бродит. Вот мы и добавим в отварта одно ядовитое вещество, которое используется при производстве бумаги, объяснил Иван Иванович. А стрельба последнее дело. Вспомни еще и Катерининский запрет, который до сих пор действует. Николай подумал: Неизвестно, ездил ли толоконников по Италиям, но его способы устранения врагов явно схожи с действиями семейств Борджи и Медичи, и тут же стал возражать: А если твари вовсе не русалки и отвар пить не станут? Резонный вопрос, сказал Толоконников. Тогда ребята с ружьишками с берега станут ловить их на живца. Пойди, эта богопротивная матка не наелась махонькой девочкой. — Какого живца? — удивился Николай. — Твоего управляющего! — ответил купец так, будто речь шла об обычной рыбалке. Усадьба Николая была темна и, похоже, пуста. Со стороны пруда раздавались протяжные напевы. Николай предложил подобраться к гуляниям с той стороны, где он уже бывал, чуть обачь погоста на берегу с пустыми могилами. Из-за кустов им открылась удивительная и мерзкая картина. Люди водили хороводы в берестяных масках, белых рубашках, украшенных витками берез. Ниже спины и до пяток Ветки изображали хвосты. Управляющий с таким же хвостом, прицепленным к парусиновому пальто, был среди них. Как только первые бледные звезды высыпали на небе, управляющий сделал знак рукой. И люди чуть ли не бегом припустили в село. Николай понял. Они явно боятся тех, кто скоро поможет появиться из воды». Он указал ребятам на уже опробованный спуск. И они помогли мощному, но неповоротливому купцу пробраться на берег. Николай сам не отказался от помощи. В густых зарослях стояла непроглядная темень. Расчет Толоконникова оказался верен. У воды стоял чан. В прохладе от засыпающих вод просто разило медом и травами. Ребята встали впереди купца и Николая. Мешки они положили у ног. Один из ребят принял у купца мешочек, метнулся к чану и высыпал в него порошок. Затем занял свое место перед Толоконниковым. «Дурень!» – прошипел ему купец. «Нужно было перемешать!» Вдруг поверхность пруда вспучилась четырьмя фонтанами. Из них появились светящиеся бледно-зеленые фигуры – Их головы, похожие на человеческие, щетинились гребнями. Строение тела тоже было подобно людскому, то есть с руками и ногами. Но чудовищные наросты на спинах продолжались крокодилиями-хвостами. Николай затрясся от ужаса. Он ощутил и дрожь Толоконникова. И только ребята недвижными изваяниями стояли впереди. Твари... Зашлепали перепончатыми лапами к чану, стали пить, как домашняя птица, набирали в пасть отвар, поднимали башку вверх и только тогда глотали. Через миг их движения замедлились, хвосты судорожно забили по песку, и чудища в корчах повалились на землю. «Нет!» – раздался визгливый вопль сверху а потом басовитый крик Митяя. «Не замай!» Послышались звуки потасовки, и вниз, обдираясь об одни камни и отскакивая от других, слетел Трегубинка соснин. Склон был невелик, не больше полутора саженей, но покалечился управляющий сильно, еле встал, придерживая руку повисшую плетью, утирая плечо, залитые кровью глаза. Он заковылял к тварям, причитая... «Гады, мрази, что сделали, что сделали с древнейшими созданиями? А ты, гад и мразь, что делал с людьми?» Разнесся по берегу мощный рев Толоконникова. «Рабов божих в корм превращал, лишал царствия небесного!» Они всего лишь нашли здесь пристанище, пытались выжить. Людишки с древности задабривали их золотом, сокровищами. И только наша семья поняла, что им нужно лишь человеческое мясо для матки. Завывал управляющий. Мой прадед сыном пожертвовал. В этот миг воды пруда забурлили. Вверх взвился фонтанище. Это появилась матка. Крупнее других тварей вдвое. «Нет, не ходи сюда, не пей!» Еще тошнее завопил Трегубенко соснин. «Это отрава!» Разуму чудовище явно отсутствовал. Однако оно остановилось. Пониже бурдюкообразных грудей... Брюхо матки делилось на две части в виде валиков плоти. Между ними стала открываться щель. Из нее показалось розоватое свечение. Ноздри матки в виде разрезов на морде зашевелились. Из пасти потянулась зеленая слизь. Толоконников и здесь угадал. Матка явно была голодна. Управляющий, размахивая руками и скрещивая их над головой, непрерывно вереща попытался преградить ей путь. Но брюхо чудовища раскрылось. Валики вытянулись, и несчастный оказался втянут в гигантское чрево. На песке остались лишь ноги в сапогах. Ребята Толоконникова быстро освободили мешки и наставили на тварь ружья. Но она не обратила на них внимания. Подошла к чану и стала пить. Потом отвар закончился, и она отшвырнула чан прочь. То ли из-за ее величины, то ли из-за того, что яд оказался неразмешанным, матка не собиралась подыхать. Она развернулась и зашлепала в пруд. Ребята метко выстрелили, зарядили ружье по новой и ударили еще одним залпом. Матка упала в воду ничком. Ребята по колено в воде подошли к ней и изрешетили ее пулями. Потом закипела работа. Все вместе. И господа, и ребята, и оба кучера стали собирать в потемках все пригодное для костра. Николай поразился силище Толоконникова, который, похрястывая от натуги, повыдергивал из земли богопротивные кресты, Твари очень быстро высыхали на воздухе, и их легко покидали в костер. Брюхо матки развалилось. В его содержимом обозначилось все, что осталось от управляющего. Толоконников поднялся чуть свет. Дела на заводе требовали его присутствия потягивая горячий чай из блюдца с куском сахара, он вдруг сказал. «Николай Андреевич, продал бы ты мне долгуновку!» Николай, ложась спать уже под утро, сам подумывал о том, чтобы бежать из постылого и мерзкого места. Но сейчас в нем пробудился кто-то другой. Не художник по веса. Он отказался. Сказал, что имеет намерение сделать долгуновку, «Нормальным селом» и разобраться с трактирщиком из Мигунова. Толоконников подумал, хлопнул рукой по скатерти и сказал. «Ладно, карты на стол. Два года назад, в 1828 году, я видел на выставке в Париже водолазные костюмы братьев Динов. У меня найдутся средства организовать поставки, да и в России ведутся разработки». Николай и Толоконников уставились друг другу в глаза. Наконец Николай вымолвил. «Но предприятие может оказаться вбыточным. Сумасшедший Сознин мог сказать неправду, и золота никакого нет». Толоконников поднял густую бровь со словами. «Прибыль прибылью, но ведь есть же еще интерес!» И оба будущих компаньона рассмеялись.